Глава 14. Я узнал о существовании легенд не так давно. Так называли демонов, обитавших в этом месте в огромном замке библиотеки. Причем это были не боевые демоны, какие встречаются крайне редко. Их основная задача заключалась в том, чтобы собирать знания из захваченных демонами миров. Легион создал их в свое время, чтобы огромные пласты информации не пропадали зря, но как бы он ни пытался, применить их не смог. Ведь демоны по натуре свои ленивы, не хотят развиваться, не хотят учиться чему-то новому. Их сложно заставить собрать даже лампочку. Да и зачем, когда есть магические светильники?» «Ничего, мы не ленивые прокомментировал Легион. «Тогда почему мир демонов не самый развитый? С таким-то количеством накопленных знаний!» — усмехнулся я. «Потому что!» — ответил он, не желая продолжать эту тему. Я смотрелся. Это огромное здание завораживало. Библиотека занимала целый громадный замок. Легион выделил для этого строения отдельный небольшой мир, чтобы ни одна война не дотянулась до этих знаний. Информация здесь была на всех возможных носителях, на различных артефактах, на технических устройствах, которые стояли у стены и передавали голограммы, на кристаллах, даже на костях одной вымершей расы. Но больше всего здесь было книг. Все-таки в любых мирах этот носитель считался самым надежным. Он сохранялся даже с приходом технологий, ведь книгу не так просто стереть, как данные с жесткого диска. «И их проще всего переносить», — добавил Легион. «Ведь легенды занимаются только тем, что ищут новые знания». «В отличие от обычных демонов, эти способны напрямую питаться энергией знаний. Им для выживания не нужно убивать. А чем больше знаний найдет легенда, тем сильнее...» <как> Легион замялся и быстро поправился. тема <как> мудрее становится». «Очень сложный вид». Он был создан только для того, чтобы собирать из разных миров информацию в этом месте. Масштабы этой библиотеки поражали. Повсюду были стеллажи с книгами, миллионы, миллиарды книг на всевозможных языках, какие только смогли придумать разумные существа. «И где среди этого великолепия искать то, что нам надо?» – подумал я. «Подожди, сейчас библиотекарь подойдет!» – хмыкнул «Легион». Судя по голосу, он явно не желал встречаться с хранителем этого места. «Еще бы, они такие занудные!» «Ну, такими ты их и создал», — ответил я. «В демонов нельзя вложить все, что мне хочется». «А жаль», — пояснил Легион. «Наоборот, это хорошо. Иначе бы ты создал всех по образу Афродиты», — усмехнулся я. Вместо ответа Легион хмыкнул и снова не стал показывать мне, как она выглядела, когда подстраивалась под его вкусы. Я принялся ходить между стеллажей осматривался. На корешках книг были всевозможные надписи на разных языках, но в этой библиотеке все было систематизировано. Вот стоял шкаф, и на нем были надписи только на одном языке, и, что самое удивительное, я их понимал. «Еще бы, ведь я знаю все языки!» — похвастался Легион. «Я думал, это распространяется только на демонические?» — ответил я и взял с полки книгу с интересным названием «Как стать богом» я очень быстро усваиваю любую информацию и для владения языком мне требуется ну пара часов если не минут усмехнулся легион опять ты врешь хотя не был уверен что он не лжет такая сущность как легион могла быть способной на такое но проверять этот навык я не собирался для этого надо как минимум найти язык который легион не знает я пролистал первой страницы книги захлопнул ее «Чтобы стать Богом, нужно собрать как можно больше последователей. Вот и вся суть». «Да? А ты как хотел?» — возмутился Легион. «Любые существа передают энергию тому, в кого верят». «А демоны передают своему прародителю?» — задал Яризонный вопрос. «С демонами сложнее. <связь> У них нет выбора», — расхохотался Легион. «Но в таком случае, если верующих не остается, Бог погибает?» «Именно! И я уже говорил тебе, что я не совсем бог! Я круче!» «Ну что мнение у тебя о себе очень скромное, я тоже давно понял», — хмыкнул я. Позади раздался кашель. Я давно заметил этого демона, но был увлечен разговором. Он стоял возле стеллажа, словно статуя, будто бы не замечая меня. Это был высокий, под два метра ростом чернокожий демон. Причем кожа его была сморщенная, точно старый пергамент. На нем был рваный черный балахон. В общем, выглядел этот демон максимально неприятно. «Приветствую тебя, владыка», — ледяным тоном сказал он. «Чем могу быть полезен?» «О, мне повезло, что хотя бы легенды остались тебе служить», — мысленно усмехнулся я. «Потому что до них никому больше нет дела», — хмыкнул легион. «Ты уже сам понял, что демоны не дорожат знаниями». «Но ты все-таки решил их собрать», — напомнил я. «Да, зачем уничтожать то, что создавалось тысячами, если не миллионами лет, если это может пригодиться?» «Неужели в твоих словах есть что-то рациональное?» «Но, знаешь, у нас был случай, когда демоны забыли, как строить замки. Пришлось доставать отсюда инструкцию». Он говорил это на полном серьезе. «Это еще хорошо, что ты им не поручил собрать Адрон и Коллайдер, иначе бы они в попытках уничтожили несколько миров», — рассмеялся я. На самом деле, попытки воспроизвести технологии других раз были, но заканчивались, не успев начаться. «Это как?» — уточнил я. «Это называется... Я поручил помощнику собрать лампочку. Вместо этого он принёс мне световой артефакт. Когда я спросил, какого чёрта, он ответил, что так было проще. В общем, демоны никогда не станут усердствовать». «Большинство людей поступают так же. Среди нас мало таких, кто реально горит своей работой». «Эта книга не совсем правдива», — вдруг сказал легенда, смотря на трактат в моих руках. «Почему же?» — поднял я на него взгляд. «Здесь говорится, что Богом может стать каждый, но это ложь». Голос легенды звучал ровно. Чем-то он мне напоминал озвучку роботам, когда хочешь прослушать аудиокнигу, и тебе начинает зачитывать этот монотонный голос. Главное, под него не уснуть. А кто может стать Богом? Тот, у кого хватит физических сил принять энергию от своей паствы. До тысячи человек это распространяется на любые расы. «Дальше все зависит от того, есть ли у существа дар, насколько он силен и насколько может открыть свой магический источник. Схемы будут сильно отличаться от вида к виду. Я бы вам посоветовал свитки расы террариусов. У них самые достоверные сведения». «Я задумался. С его помощью поиск можно значительно ускорить». «А ты прочитал все, что есть в этой библиотеке?» «Да, Владыка, я питаюсь знаниями». «Это хорошо. Мне нужна информация о святых клинках, в частности» их формы и методы изготовления. «Конечно, владыка!» — кивнул легенда и отправился к лестнице, ведущей наверх. «Здесь были десятки этажей, заполненных книгами. Это не считая зала артефактов и технологий, которые мы прошли, добираясь сюда». «Легион, а ты знаешь, что знание — это сила?» — спросил ее своего подселенца. «Но знаешь, что... Какой смысл в этих знаниях, если их нельзя использовать?» — недоумевал демон. Но ты же не пытался заставить демонов их использовать. Убил бы сотню, чтобы остальным неповадно было, и другие бы уже лениться не стали. Это бы сработало до первого косяка. Я пробовал. Ты сегодня скучный, — заявил я. Потому что место скучное. Кроме книг здесь ничего нет. Лучше бы мы отправились кровавое море осушить. До него мы еще доберемся. Легенда привел нас к нужному стеллажу — и достал тонкую книгу в кожаном переплёте. Она была написана с помощью иероглифов, но я их понимал. Благодаря «Легиону» мозг автоматически переводил тексты на понятный мне язык. «Я могу забрать её?» — спросил я у легенды «Всё, что здесь есть, принадлежит вам, владыка», — сухо ответил он. «Хорошо», — кивнул я. «Сань, не надо, оставь её здесь. Ты уже увидел, что тебе надо. Обойдёшься?» — хмыкнул «Легион». Я убрал книгу в рюкзак, который взял с собой. «А покажи мне информацию о демонах», — велел я легенде. И он снова повел меня в вглубь библиотеки. «Не, Сань, но ну это уже ни в какие рамки. Мы договорились, что пришли сюда за определенной информацией». «А ты хочешь большего?» — прорычал легион. Как я уже сказал, знание — это сила. Я даже не стал скрывать от легиона своих намерений. Ведь рано или поздно он покинет мою голову и начнет снова завоевывать миры. Он станет моим злейшим врагом. Я должен знать, как победить его». Раз десять по пути легенда останавливался. Легион пытался сперва отменить мой приказ, затем заменить его и привести меня в другое место, но это не сработало. Я каждый раз заново велел легенде везти нас к нужному месту. Мы только время потеряли из-за проделок легиона. Вскоре я оказался в огромной секции, в которой были книги только о демонах. Да любой представитель святого ордена душу бы продал, чтобы оказаться здесь. «Оплата принимается», — вдруг сказал легион. «Обойдешься», — мысленно усмехнулся я. Ему крайне не нравилось то, что я нашел эту секцию. Он всячески пытался отводить мой взгляд от нужных книг. Правда, через пару минут он перестал так делать, поняв, что я смотрю именно туда, куда смотреть не должен. Тогда он стал делать наоборот. Но и здесь не смог меня подловить, поскольку я сразу же увидел название «Самые эффективные способы убийства демонов». Эту книгу и стал читать. Здесь было море интересной информации. Такое, которое «Легион» никогда бы по доброй воле мне не сообщил, даже если бы мне грозила смертная казнь. Я просидел в этой секции не меньше десяти часов, хотя по факту в моем мире прошло всего десять минут. Время в этом мире текло очень медленно. «Думаю, на сегодня хватит», — сказал я легенде, отдавая ему последнюю прочитанную книгу. «Их я из этой библиотеки выносить не собирался. Все равно, кроме меня, никто не сможет их прочесть». А благодаря Легиону у меня теперь чуть ли не фотографическая память. «Мы сюда больше не вернемся», — серьезно заявил Легион. «Я запомнил печать», — парировал я. «То, что ты ее запомнил, не значит, что она не изменится». «Вот жук хитрожопый. И как ты поменяешь название мира?» «Не я, это уже сделал он!» — Легион направил мой взгляд к Легенде. «Что ж, такого подвоха от него можно было ожидать, но я ни о чем не жалел». Я уже узнал куда больше, чем Святой Орден узнал о демонах из-за тысячи лет своего существования. Чтобы выйти отсюда, имелось отдельное помещение для начертания пентаграмм. «Сань, ты первый в истории, кто решил им воспользоваться», — усмехнулся демон. «А зачем тогда ты вообще его создавал?» «Чтобы пол не портить», — с усмешкой ответил легион. «Но если ты думаешь, что меня кто-то послушался, то ты ошибаешься». Мы уже пришли в специальную комнату, а потому свои планы я менять не стал и начертил новую печать. «Арес, верни это на место», — велел я коту, когда заметил, что он держит в зубах свиток. «Хозяин, это интересно», — раздалось в моей голове. «Сколько же голосов меня преследует?» Я взял у Ареса свиток, развернул. Это же одноразовый свиток переноса. Так можно перемещаться не только в миры демонов, но и в пределах Земли. «Ага». «Там таких целый стеллаж», — довольно заявил кот. «Уже нет», — усмехнулся легион. «Ну ладно, мы смогли спереть хотя бы один», — улыбнулся ей и погладил Ореса по холке. А затем мы прошли в портал и оказались в уже знакомом мне мире. Не так давно я сражался здесь с Вильзеволом, но это был не тот замок, который мы разобрали по кускам и продали на рынках. Кстати, выручили оттуда довольно приличную сумму. Я даже отправил своих демонов купить артефакты, которые можно сбыть в мире людей, но их оказалось так много, что теперь я не знаю, как преподнести такое количество и не спалиться. Впрочем, это одна из тех проблем, которые можно назвать приятными хлопотами. Я встал на берегу Кровового моря, намечался шторм. «Это нам никак не помешает», — усмехнулся Легион. «Хорошо, говори, что надо делать». Выслушав инструкцию от демона, я зашёл в воду по пояс. Ох, эту одежду точно придётся выбросить. Печать на руке зажглась инфернальным огнём, и я отправил свою магию прямиком в изменённую воду. Волны вокруг меня начали пениться сильнее, вода забурлила, точно кипяток в чайнике. А затем я увидел, как синие искры проносятся от меня всё дальше и дальше по волнам, устремляясь к самому горизонту. «Ничего не меняется», — заметил я. Тем временем Орес уже вовсю купался. Ему было все равно, какого цвета эта вода. Вообще странный он кот. Обычно они не любят воду. «Сань, ты подожди! Ничего сразу не бывает!» «А долго ждать? Я вообще-то собирался на ужин успеть». «Ой, ужин — это святое!» — воскликнул легион. «Сейчас, сейчас, все будет!» Стоило ему это сказать, как вода начала менять свой цвет. Из кровавого красной она стала угольно-черной и так распространилась до самого горизонта. Поразительное зрелище. Оно отражает всю суть, насколько на самом деле силен Легион. «А нормальную воду создать не мог?» – спросил я у него. «Не, нормальной тут уже никогда не будет. Вода вся напрочь демоническими эманациями пропитана, а мы с тобой просто изменили их цвет!» – расхохотался он. «Но Блефион это оценит!» – злорадно закончил он. Я усмехнулся, представив лицо этой твари, когда она поймет, что мы уничтожили детище, которому она так гордилась. А, Сань, кстати, на нас тут орда демонов наступает. Что? И ты не мог раньше сказать? А так не интересно. да. Похоже, к ужину я сегодня не успею. Блефион с мрачным видом восседал на своём троне. После того случая, когда бабы из гарема легиона его изгнали, он никак не мог прийти в себя. Ему хотелось отправить на Землю орды демонов, чтобы они прошлись по ней и уничтожили всех и вся, чтобы забрали все, что так дорого легиону. Но, к сожалению, сейчас мир людей мог принять крайне ограниченное число демонов. Ведь сперва демоны отправляли в новые миры всего несколько своих. Те постепенно заражали мир своими эманациями, и только тогда повышалось количество демонов, способных выжить в том или ином мире. А без нужной среды выживают лишь одержимые, но с ними тоже не все так просто. Это короткая партия игры и слишком ненадежный инструмент, который быстро выходит из строя. Иными словами, чем ближе мир к захвату, тем больше демонов он может принять. А Земля была крайне далека до нужного числа. Отправить туда тысячу своих последователей Блефион мог, но их убьет Легион. И что дальше? А ничего, это бесполезная трата ресурсов. Все засланные одержимые тоже провалились, и это ставило Блефеона в тупик. По всему выходило, что придется выманить легиона на нейтральную территорию, туда, где сможет поместиться гораздо большее количество демонов, и там провести решающую схватку. Осталось придумать, как это сделать. В идеале можно было похитить родных человека, в теле которого сидит легион, но тех защищают сильные демоны. И чтобы их победить, потребуется отправить на Землю либо несколько десятков высших, либо около тысячи менее сильных демонов. Либо же можно сделать иначе и увеличить процент заражения эманациями на Земле за счет жертв. Хм, а это интересно, ведь ресурсов у владыки немало. Вдруг рассуждения Блефиона прервали. Позади образовался портал, из него вышел одержимый гоблин. «Владыка! Владыка!» — залипитал он. Блефион тяжело вздохнул и пожалел о том, что разрешил своим демонам переселяться в столь отвратительные виды живых существ. «Чего приперся?» — грубо спросил Блефион. «Кровавое море уничтожено, господин!» «Что?» — эта новость ударила по Блефиона точно святым клинком. «Ты ничего не перепутал?» — хрипло выдавил он. «Ошибки быть не может, владыка», — склонился гоблин. «Это дело рук легиона». Блефион поднялся. Кулаки его сжались. Он подошёл к стене и с размаху ударил по ней, напрочь её пробив. «Этот жалкий пережиток прошлого слишком много о себе возомнил», — рычал Блефион. «И я его уничтожу!» «Владыка, простите», — замялся гоблин, — «но он же бессмертный «Даже бессмертных можно уничтожить», — тяжело выдохнул Блефион. «Но как?» — развёл руками гоблин. А чтобы узнать об этом, мы с тобой отправимся к легендам. В этой святой библиотеке есть ответ на любой вопрос. После масштабного сражения с демонами я вернулся домой только под утро. Поспать мне так и не удалось, а потому настроение было крайне скверное. До обеда я был занят бумажной волокитой, на последних десяти отчетах слегка сдался и поручил их Роман Евгеньевичу. В конце концов, он мой помощник». Знаю, что большинство высших рангов использовали своих помощников для рутины и незначительной работы. Мне же не хотелось обременять Роман Евгеньевича, но сегодняшний день стал исключением. Интересных заданий не было, чему я впервые обрадовался. Мне хватило тысячи убитых демонов сегодня ночью. Пришлось вызывать большую часть моего демонического отряда, чтобы с ними справиться, но улов был хороший. Я всем своим нутром стал ощущать, что чем выше ранг, тем тяжелее его поднимать». «Если бы я, будучи учеником, убил тысячу демонов, то уже сразу стал бы архимагом. Сейчас, будучи архимагом, я убил тысячу демонов и остался на том же ранге». С этими мыслями я и направился в столовую ордена. Она была выполнена в стиле средневековой таверны, почти такая же, что была в Муроме, только здесь все выглядело куда новее. Я взял себе пюре с куриной котлетой, салат оливье и крепкий кофе. Со всем этим присел за столик у окна». «Сань, может, давай какой-нибудь зелье бодрости купим?» – зевнул в моей голове Легион. Ведь он ощущал всё ровно то же самое, что и я. «Можно?» – подумал я. «Только от него последствий не оберёшься». «Это каких?» – заинтересовался Легион. «Ну, сегодня ты будешь бодрый, а потом сутки проспишь. Оно расходует скрытые резервы организма, а потом приходится расплачиваться». «Отвратительно!» – пожаловался Легион. «Согласен, поэтому куда эффективнее будет, если ты изменишь моё тело». «Я уже над этим работаю. Кстати, если бы я не начал, ты бы сейчас и встать не мог!» — усмехнулся он. «Ну, поговорим, когда результат будет получше». «Поглядите, он ещё жалуется!» «Простите, могу я присесть?» Вдруг подошёл к моему столику один из братьев Ортина. Судя по нашивке, он тоже был в ранге магистра. Вокруг было полным-полно незанятых столиков, так что я прямо спросил. «Что вы хотите?» «Поговорить с вами, Александр Олегович, если у вас найдётся свободная минутка». «Найдется», — я кивнул, разрешая присесть. Мужчина поставил поднос на стол и сел напротив меня. Мне же уже хотелось поскорее закончить этот разговор, который еще даже не начался, чтобы вернуться к своему пюре с котлетой. Сейчас оно волновало меня больше всего. Во время сражения я потратил колоссальное количество ресурсов, и организм требовал их восстановления. «Александр Олегович, я правильно понимаю, что вы собираетесь участвовать в конкурсе на должность заместителя ведущего мага?» — спросил собеседник. «Да», — ответил я. «Я бы хотел посоветовать вам отказаться». Я поднял на него взгляд и серьезно спросил. «И почему я должен это делать?» «Потому что так вам будет спокойнее жить», — улыбнулся Матвей Михайлович. «Что же беспокойного в этой должности? Я сделал вид, что ничего не понимаю, хотя в просьбе ярко читалась скрытая угроза». «Видите ли, на эту должность претендуют многие одаренные знатных родов. Это и престиж, и статус». «Многие десятилетиями работали в Ордене, служа ему веры и правды чтобы дойти до этой должности. Сейчас они встретили препятствия в виде меня», — догадался я. «Да, всё так, поэтому я лишь хотел посоветовать вам, как не нажить себе проблем», — чуть усмехнулся Матвей Михайлович. «А можно было сразу попросить и доносы не писать», — хмыкнул я. «Не понимаю, о чём вы говорите», — замотал головой Матвей Михайлович. «Это же вы подговорили наших братьев, чтобы они написали на меня целую стопку доносов». «Вы хотя бы читали?» «Должно быть, вы что-то перепутали», — Матвей Михайлович захлопал глазами, продолжая гнуть свою линию. «Меня это не впечатлило. Легион уже успел узнать, кто нам напакостил, и не только это». Матвей Михайлович оказался одним из интереснейших людей в нашем ордене. «Александр Олегович, советую вам хорошо подумать», — ухмыльнулся он. «Для вас это ничего не стоит». «Я не собираюсь отказываться», — холодно ответил я. Мне кажется, вы не до конца понимаете. Позвольте, я обозначу вам перспективу. Сперва ваша сестра Елизавета не поступит в университет. Потом вашу сестру Карину не примут в Императорскую Академию имени Петра III. Затем с вашим дедом на дежурстве случится какой-нибудь несчастный случай. Пожал он плечами. Я сжал в руках вилку и воткнул ее в стол. Матвей Михайлович вздрогнул. «Никому не позволено угрожать моей семье». Этот человек меня по-настоящему разозлил. Я затем поднялся. Ох, не хотел делать это на людях, но придется. Я подошел к Матвею Михайловичу, схватил его за шиворот и поднял, как тряпиченную куклу. «Помогите! Помогите!» — тут же закричал он, явно не ожидая такого поворота. «Он сошел с ума!» Вокруг столпились экзорцисты, а моя рука зажглась синим пламенем. «Изыди!» — прошептал я. «Нет, нет, вы совершаете ошибку, я неодержимый!» Заорол он, но было уже поздно.